Камень правды. Недалеко от Уру, где бьет барабан, на берегу Бахавани лежит большой серый валун. Валун называется Камень правды. На этом месте в далекие времена принесла себя в жертву женщина-вождь. Вот как это произошло. По соседству с племенем жил Раджа. У него было большое войско, и поэтому мудугары подчинялись ему. Раджа потребовал, чтобы племя регулярно приносило ему подарки. Однажды во дворце Раджи был большой праздник. Раджа прислал гонца к мудугарам и приказал доставить к празднику 101 предмет. Делать было нечего. 90 мужчин и 90 женщин собрались на берегу Бхавани, там, где лежит теперь камень правды. И вождь-мужчина, и вождь-женщина сказали, что люди должны пойти в лес и отыскать там 101 предмет для Раджи. Если они этого не сделают, Раджа пришлет своих воинов, и те разрушат уру Мудугаров. Все эти вещи можно найти при одном условии. Люди должны быть честными и правдивыми. Когда через две недели Мудугары вернулись из джунглей, они принесли... только сто предметов. Не хватало одного подарка — дикого слона. Кто-то был нечестен, но никто не признавался. Тогда женщина-вождь сказала, что из-за одного нечестного человека не должно страдать все племя. Я принесу себя в жертву, и племя будет спасено. Люди, притихшие, стояли на берегу, ховани прозрачные струй реки играли на камнях разноцветные птицы пели в прибрежных зарослях мир был прекрасен и никто не хотел умирать но женщина вождь вырыла яму и произнесла если я была честна и правдива в моей жизни то через два дня после того как я умру, вы найдете в яме дикого слона сказав это она вонзила себе в грудь стрелу и как подкошенная упала на серый валун а через два дня люди нашли в яме дикого слона мудугаы отправили все подарки во дворец Раджи, и тот не разрушил их уру с тех пор валун на котором погибла ради спасения своего племени женщина вождь стали называть камнем правды и теперь всякий раз когда мудугаы видят этот камень, они в молчании останавливаются перед ним, отдавая дань уважения древней женщине-вождю. Традиционная честность и правдивость, не изуродованные влиянием мира денег и наживы, еще сохранились у мудугаров. В племени нет случаев воровства. Никому не приходит в голову взять что-нибудь чужое или обмануть кого-нибудь. Двери хижин никогда не запираются. Мне не раз приходилось забывать вещи то в одном, то в другом уру, и каждый раз мне их возвращали. А я не помнила, где я их оставила. Мне иногда даже приносили пустые коробочки от фотопленки, думая, что я их забыла. В уру Чиндаки несколько лет тому назад произошел такой случай. Умер старый мупан, и вскоре назначили нового. Почему-то в уру были уверены, что у старого мупана были деньги. Говорили, что кто-то их украл. Эти слухи взбудоражили все племя. Наконец собрался совет Уру и выяснил, что никаких денег не было. Все были рады этой доброй вести, а жители Чендайки до сих пор подробно рассказывают эту историю и каждый раз с облегчением говорят, «Разве могут быть воры в нашем Уру и в нашем племени?» Мудугары знакомы с деньгами, но деньги еще не оказывали решающего влияния на их психологию и сознание деньги для них только ниточка который связывает их с другим миром в этом мире нельзя без денег и мадугары стараются их получить и прежде всего чтобы заплатить дженми за арендованную землю никто из них не копит денег никто не держит их у себя если в них нуждается другой есть деньги хорошо нет нет Тоже не страшно. Мудугар всегда поможет другому и отдаст последнее. Постоянная готовность оказать поддержку характерная черта племени. И если мудугары делают что-то для вас, они меньше всего думают о вознаграждении. Я как-то спросила у Уру Каравампади, можно ли достать флейту, которую так хорошо пела во время танцев в джунглях. Мне показали маленького горбатого мудугара. славившегося своим искусством, делать флейты. «Мне надо на это два дня», — сказал он. Я согласилась. Через два дня горбатый Виру принес флейту. «Это тебе, Амма», — и положил инструмент к моим ногам. Ничего не подозревая, я вынула две рупии и протянула их Виру. Он отшатнулся. «Нет-нет», — воскликнул Виру и закрыл лицо руками. как от удара. Это подарок, амма. Я делал ее не для денег. Очень трудно описать то, что я почувствовала. Передо мной стоял человек, чье тело прикрывала только набедренная повязка. Его детям не хватало еды, но он упорно не хотел брать деньги, на которые можно было бы купить рису. И еще я отчётливо поняла, что предложив Виру деньги, я оскорбила его. стараясь выйти из неловкого положения я сказала виру это тебе подарок от меня нет амма деньги не подарок деньги не дарят ими платят и только когда бабу шетти пришел мне на помощь нам удалось уговорить виру взять деньги несколько дней спустя я узнала что он отдал их в общую казну уру После этого случая я больше не предлагала денег никому из мудугаров. В племени почти не возникает споров по экономическим вопросам. Нет споров о земле. Люди довольствуются тем малым, что они имеют, и больше всего на свете ценят хорошее отношение к ним. Мудугары, как правило, держат свое слово. В племени, где нет понятия о дисциплине и долге в нашем представлении, Это кажется странным. Но тем не менее это так. Если Мудугар что-нибудь обещает, он обязательно выполнит. Поэтому работать среди них мне было легко. Камень правды, символизирующий моральные устои племени, еще лежит на берегу Бххавати. Еще жива в народе память о трагическом событии. И уважение к человеку честному и правдивому не умерло. Но судьбу племени уже решает мир, который находится за горами. И с каждым годом расстояние между ними и Мадугарами сокращается. Я уехала из долины Аттапади в середине января. Мое путешествие, маршрут которого был выработан в отеле «Маскот» в тривандраме закончилось. Меня ждали жаркий мадрас и работа в университете. Готовясь к следующей поездке, я часто сидела в свободной от работы часы в библиотеке Мадрасского государственного музея, где была богатая коллекция книг по этнографии и антропологии народов Индии. Просматривая описание различных племен, я особенно заинтересовалась племенами, обитавшими в штате Ориса, Большинство из них находилось на стадии патриархата. Увиденные мною в Кэроле племена обладали ярко выраженным матриархальным характером. В одних случаях это были устойчиво сохранившиеся элементы материнского рода, в других этот род продолжал существовать полностью. И у меня возникла мысль. Может быть, стоит съездить к племенам Арисы и посмотреть, сохранились ли там какие-либо элементы ранней матриархальной организации. После долгой дискуссии в отделе этнографии музея и на кафедре антропологии в университете я выбрала три племени. Кхондов, Бонда и Гадаба.